Глава 16. Под отливающими красным золотом лучами закатного солнца Хубилай привёл своё несметное войско на берег реки. Он разведал местность и остановил людей, завидев переправу, отмеченную на карте. По ту сторону широкой полосы тёмной воды ждал командир Сунцев. Он понимал, что рано или поздно варвары переправятся через реку, вероятно, сегодня же вечером. Сгущались сумерки, Их Убилай ухмыльнулся, заметив, что колонны сунцев чуть приблизились к броду, готовясь к предполагаемой атаке монголов. Два огромных войска смотрели друг на друга через струящуюся преграду. Хубилай представлял смятение сунских командиров, не понимающих, почему враг не атакует. Должно быть, они сон потеряли. Пока не сгустилась тьма, ушкари монголов закончили подготовку. Разметили позиции, расставили прикреплённые к шестам фонари. Луна ещё не взошла, а десятки добровольцев уже с трудом вкатили пушки на места. В то же время основное войско расположили дальше от реки. У солнца в похожих манёврах Хубилай пока не замечал и не хотел, чтобы кого-то из их командиров осенила подобная мысль. Эту ночь войну впервые проведут не в лагере, а в седле или возле своих коней. Ехсем ей отвели на милю, подальше от поля боя. Что сейчас делает Чаби, думал Хубилай. Она понимала, сколь опасна сегодняшняя ночь, хотя не выказывала ни тени страха. Точно её мужу никто не мог причинить вреда. Хубилай знал её достаточно, чтобы почувствовать фальшь, но всё равно ободрился. Желание не осрамиться перед женой и сыном действовало сильнее, чем страх вызвать неудовольствие Мунки. Медленно взошла луна, а Хубилай стоял и смотрел на нее, пытаясь почесать влажными пальцами тело под доспехами. Сейчас бы легкое платье. Здесь, на юге, ночью непривычно тепло. Хубилай нервничал. Пушки он завалил ветками, чтобы скрыть их от врагов. Вряд ли солнце разгадали его маневр. Само по себе это не важно. Это лишь кратковременное замешательство. «Настанет утро», Враги отведут войска от брода и восстановят порядок. Молодой и горячий командир уже воспользовался бы ситуацией, перебил бы вражеский авангард и обратил солнце в бегство. Хубелайев усмехнулся. Он хотел большего. Главное не упустить момент. Хубелайев смотрел с восьму, ожидая сигнала. Уже несколько дней он почти не разговаривал с Уренхатаем. обмениваясь лишь односложными приветствиями. Орлоку явно притекло командование ханского брата, из номинального неожиданно превратившееся в реальное. Убилай чувствовал, что тот затаился и ждёт его промаха. От предстоящей битвы зависело очень многое, и их Убилай не на шутку тревожился. Следовало не только разбить сунцев, но и доказать своим военачальникам, что он способен командовать. Разболелись глаза, а затем и голова. Не сходить ли к шаману за порошком из ивовой коры или листьями мирта? Нет, позиции покидать нельзя. Только не в такой момент. Бояр увидел, как всходит луна, и пустил коня медленным шагом. По самым точным его подсчетам, он находился на одном берегу с сунским войском менее чем в десяти милях к северу. Они с Хубилаем договорились потратить еще пару дней, чтобы перебросить побольше людей на плотах из овечьих шкур. Реку пересекли три Тумена. Львиную долю времени заняла переправа коней и оружия. Слава отцу Небу, плоты выдержали. Бояр чувствовал, что воины рвутся в бой. Если повезет, солнце даже не поймут, что три Тумена отделились от войска Хубилая. Бояр пришпорил коня, рассчитав скорость — чтобы и лишнего времени не потратить, и коней не загнать. 10 миль для монгольских коней не испытание. Луна не достигнет зенита, как кони домчат своих всадников куда нужно, если понадобится, галопом. Чем дальше от реки, тем твёрже почва, препятствий немного. Хотя даже в самых благоприятных условиях ни один всадник ночные скачки не жаловал. Падения и увечья не были редкостью. Но бояр всё равно радовался приказу Хубилайа. Воины обожали внезапные атаки, и их командир предвкушал предстоящее удовольствие. Радовало и то, что Уренхатай остался на том берегу. Орлок всю дорогу издевался над платами из шкур, и бояр с удовольствием плыл от его мрачного взгляда. Доверие, оказанное Хубилайем, стало приятным сюрпризом. Для ханского брата многое было в нове, да и враг достался. один из самых могущественных в истории. Бояру улыбнулся. Нет. Хубилай он, не подведёт. Небо вдали прочертила яркая искра. Отсюда она казалась ниточкой света, которая исчезла, едва вспыхнув. Хубилай, отчаянно боясь пропустить сигнал, упорно смотрел в одну точку, одновременно пытаясь хоть как-то расслабить затёкшую шею. Но вот бояр добрался до места, и зажег китайскую ракету. Не успел Хубилай отдать приказ, вспыхнула вторая ракета, запущенная на случай, если командующий пропустит первую. С другого берега послышались приказы, отдаваемые испуганными голосами. «Стрелять по моему сигналу!» — закричал Хубилай. Он спешился и шагнул к своему орудию в длинной трубе с порохом, поднес к ней факел, зажег фитиль и, Вер отступил, глядя, как огонёк с шипением ползёт вверх и разгорается. Пушкари терпеливо ждали сигнала, а когда увидели, над рекой загремели их мощные орудия. Оба берега озарили вспышки, ослепляя тех, кто смотрел во мрак. Куда упали первые ядра, было непонятно, но, заслышав вдали вопли, пушкари засмеялись, прочистили дула и перезарядили орудия. Загрузили мешки пороха, И приладили к запалам сухие камышинки. Пушки изрыгали пламя, но самих ядер, летящих над водой, видно не было. Хубелай всё время размышлял, как повысить скорострельность. Паузы между выстрелами слишком долгие. Зато вдоль берега выстроились почти 100 пушек. Всё, что удалось подтянуть к реке. Огневая атака наверняка получится разрушительной. Хубелай представил, как солнце смотрит на яркие вспышки. а потом через их лагерь несутся ядра. Многие из них раскалывались в момент выстрела, сокращая дальность полета, зато дальше по траектории выстрела летели осколки. Любой другой ночью сунские солдаты быстро отступили бы. Хубилай жалел, что из-за грохота орудий не слышит тумины бояра. Он ждал сколько мог, потом послал в ночное небо вторую ракету. Грохот стих, пушкари увидели сигнал, Качаясь, судя по треску, несколько орудий ещё стреляли. Потом воцарились абсолютный мрак и тишина. Хубилай прислушался, уловил вдали другой нарастающий звук и засмеялся, узнав монгольских барабанщиков, отбивавших дробь в восьмее противоположного берега. К ночным битвам бояр не привык. Сначала он увидел сигнальную ракету, а потом берега зарились золотистые вспышки. Это волной накатывало разрушение. Однажды бояр попал в сухую грозу. Густой воздух то и дело прорезали зигзаги молний. Сейчас творилось нечто подобное, но каждая вспышка сопровождалась грохотом и высвечивала хаос в лагере Солнцев. Бояр надеялся, что когда его войны проникнут во вражеский лагерь, Хубилай прекратит огонь. Яркие вспышки позволяли стрелять из лука, и бояр почти бездумно принялся поражнять свой колчан. При таком свете, как следует не прицелишься. Но ведь стрелы летели стеной. След за ним тетивы натянули тысячи воинов. Бояр потерял счёт выпущенным стрелам. Вот пальцы схватили пустоту, в колчане ничего не осталось. Военачальник выругался, прицепил лук к седлу и вытащил меч. тысячи воинов сделали то же самое. Сунцы слышали приближение монголов, но после ночного обстрела их стройные ряды сильно поредили и смешались. Успех Хубилая превзошёл его собственные ожидания. Сунские воины облепили берега, чтобы воспрепятствовать ночной переправе, которую они ждали. Ядро монголов превратили плотные группы ожидающих атаки в кровавое месиво. Сунцы гибли тысячами. Авангард исчез. Перепуганные воины удирали от жутких невидимых ядер, проносящихся по лагерю. Они со всех ног убегали из зоны обстрела, иные бросали щиты, мечи и неслись прочь. Из мрака во врагов полетели монгольские стрелы. Сунцы оказались между молотом и наковальней. В панике они, спасаясь от смерти, устроили столб отварения. Авангард монголов Налетел на мечущихся сунцов и принялся кромсать их на полной скорости. Кони и люди смешались. Упал даже конь бояра, врезавшись в группу воинов и развалив её. Седок рухнул на землю и перелетел через кого-то, истошно орущего ему в ухо. В тот миг канонада стихло, и бояр покатился по земле, борясь с невидимым врагом. Меч он потерял, но руки защищали тяжёлые рукавицы. И войначальник колотил невидимого противника, пока тот не затих. В войске сунцев воцарился полный хаос. Бояр выругался, когда кто-то в него врезался, но неизвестный вскочил и помчался прочь. Враги не представляли численности и силы противника, атаковавшего в ночи, а их командиры окончательно потеряли контроль над ситуацией. Тумены сомкнули ряды и теперь гнали коней вперёд, уничтожая всех на своём пути. В лунном свете бояр увидел всадника, и пока не опустился занесённый над ним меч, закричал: "Слезай с коня! Если ранишь меня, тебя отрежу туши!" Всадник тут же спешился и отдал поводья. Надвигалась новая шеренга монгольских воинов, и бояру снова пришлось кричать, чтобы его узнали. Оставлять пешего было нельзя, зарубят свои, и военачальник посадил его за собой. Конь фыркнул, возмущённый двойной ношей. Бояр успокоил его, почесав за ушами и погнал вперёд. Тумены рассеялись по Сунскому лагерю, иные воины хватали фонари, поджигали телеги и палатки. Вот в близках пламени бояр снова почувствовал себя на поле боя. Зрелище потрясло его и восхитило. Сунцы, конные и пешие, удирали по ковру из тысяч трупов. Тумены продолжали убивать. И поменять шеренги местами Бояр приказал скорее из желания испытать ехавших сзади, чем поберечь авангард. В ответ на его приказ затрубили в сигнальные рога. Первые пять шеренг замерли, вперед выдвинулись следовавшие за ними. С одной из них и Бояр. Он проскакал мимо задыхавшихся воинов, перемазанных кровью врагов. Они сидели сгорбившись, держаясь за луку седла. Многие окликали выдвигающихся вперед, Спрашивали, где те были в разгар битвы. Бояр ухмыльнулся, радуясь, что настроение у всех хорошее. Огненные отблески стали ярче, палаток полыхало все больше, впереди метались солнцы, удирая темной массы всадников. Бояр заметил коня без седока и придержал своего скакуна, чтобы незнакомый спутник сел в седло. Вон лежит погибший воин, а у него удача колчан с шестью стрелами. Бояр на миг спешился, спросил, перевернул труп, и раз меча у него не нашлось, поднял с земли длинный нож. Его шеренга ускакала вперед без него, резня началась снова, и бояр пустил коня галопом, чтобы нагнать своих воинов. Хубилай истомился в ожидании. Во мраке слышались звуки битвы, грохот, крики гибнущих воинов и коней. Он не представлял, как дела у бояра, и отчаянно мечтал о свете. а если пустить сразу несколько ракет? В поле битвы они, конечно, заряд, но ненадолго. Мысль тем не менее показалась дельной, и их убила решил взять её на заметку. Хватит ждать, сказал он самому себе. Из рулона промасленной ткани он вытащил ещё одну ракету и поставил на подставку головкой к небу. Ввысь ракета взмыла свистя, как стрела с особым желобком на наконечнике, которую порой используют монголы. Тумины, оставшиеся при Хубилае, ждали сигнала и, увидев ракету, начали переправляться. Если противоположный берег до сих пор находится под контролем Сунцев, переправляться придется без должной страховки и осторожности. Лучники могли бы их прикрыть, да во тьме толком не прицелишься. Хубилай обнажил меч, его тяжесть успокаивала. Конь командующего вошел в воду у переправы, с тысячами других, пытаясь перейти реку лёгким галопом. Тут он угодил в яму, споткнулся и всадник быстро спрятал меч в ножны. Лучше так, чем потерять. Кубила покраснела от смущения, чтобы сохранить равновесие, понадобились обе руки. И теперь она отчаянно ими размахивал. Конь фыркал и ржал. Наконец он выбрался на берег и вместе с остальными поскакал дальше. Кубилай не совладал бы с ним при всем желании, поэтому сломя к голову мчался на звуки битвы. Планы, которые он составил, мигом рассыпались. Он не понимал, нигде какой Тумин, никуда скачет сам. Палатки горели. В отблесках пламени он видел великое множество людей, опасался лишь одного — по ошибке напасть на Тумина-бояра. Бесполезно надеяться уловить монгольскую речь, или дробь барабанов, шуме, который поднимали кони, тонули любые звуки. Да ещё при переправе Хубилаю в ухо попала вода, и он наполовину оглох. Ярды за 200 от Хубилая первые ряды переправившихся встретились с сунскими воинами, удирающими от Туминов баяра. Перед переправой монголы не стали натягивать тетиву на луки и до столкновения с врагом едва успели обнажить мечи. Остановить Или развернутик в другую сторону Хубилай не мог. Зажатый меж несущимися лошадьми, он неотвратимо двигался вперёд. Постучал себя по виску, чтобы прочистить ухо, и ощутил, как сильно в воздух пахнет кровью. Понемногу Хубилай начал осознавать, что вопреки всем плюсам внезапной ночной атаки, велика опасность хаоса. Впереди он услышал громкие голоса и вопли торжествующих монголов. который не спутаешь ни с чем. По положению луны он попробовал определить, который час, и спросил себя, куда пропал Уренхатай. Своего орлока он не видел с начала Канонады. Вопли усилились, и Хубилай поскакал на них. Видомы ещё из заревом горящих палаток, огонь распространялся по речной долине. Хубилай остановился, узрев три горящие повозки, поваленные рядом друг с другом. К своему огромному облегчению Он увидел там бояра, который выкрикивал приказы и наводил подобие порядка. Бояр заметил Хубилайя, ухмыльнулся и подъехал к нему. "Добрая половина врагов сдались", объявил он. Пропахший кровью и дымом, военачальник ликовал. Хубилай старательно изобразил холодное равнодушие, вдруг вспомнил, что нужно держаться с достоинством, понибратство исключено. Бояр, будто и не заметил этого, Мы разбили их лучшие полки, продолжал он. Уцелевшие сложили оружие до восхода солнца. Подробности не выясню, только этой ночью контратака маловероятна. Победа за тобой, господин. Кубилай вложил в ножны неокровавленный меч. Когда он окинул взглядом горы трупов, его охватило чувство нереальности происходящего. Всё получилось, но в голове крутились десятки моментов, Когда можно было поступить иначе? «Попробую использовать сигнальные ракеты для освещения поля боя», — сказал он. Бояр недоуменно на него посмотрел. Перед ним был молодой человек с промокшими ногами, который развалился в седле. Кубилай ждал ответа, и бояр кивнул. «Разумеется, господин. Завтра же проведу испытание. Мне еще нужно до конца разобраться с пленными. Связываем сунцев их же одеждой, которую рвем на длинные полосы». "Инда, конечно", ответил Хубилай. Он глянул на восток, но заря и не думала заниматься. Появилась неожиданная мысль, и, заговорив снова, Хубилай улыбнулся. "Пришли ко мне Орлока Уренхатая. Хочу услышать, что он думает о нашей победе". Бояр кивнул, спрятав усмешку. "Слушаюсь, господин. Пришли у его, как только разощу". Зашло солнце, и перед Хубилаем предстало жуткое зрелище. отгремевшей битвы. Это было сопоставимо с тем, что он читал о сражении у перевала Барсучья пасть на севере империи Цынь. Слетелись миллионы мух, а погибших было столько, что из захоронений даже сожжение исключалось. Оставалось бросить трупы. Пусть гниют и сохнут. Поначалу заря принесла радостное возбуждение. Тумены поймали остатки сунских полков, а семьи монгольских воинов Медленно и осторожно переправились через реку. Солнце ещё не взошло, а победители, наполнив колчаны стрелами, выехали и обыскали разбежавшихся врагов. Их тысячами возвращали к реке, обезоруживали и связывали с остальными. Монгольские женщины и дети собрались посмотреть, кого одолели их бесстрашные отцы, братья и мужья. Во время битвы Яошу держался в основном лагере. Через реку он переправился с семьями, когда достаточно расцвело, чтобы ехать верхом без опаски. К полудню он сидел в юрте Хубилая, которую тот велел поставить на поле боя. Чаби уже была там и с тревогой смотрела на своего измученного мужа. Она суетилась вокруг него, выкладывала чистую одежду и предлагала еду каждому, кто заходил поговорить с Хубилаем. Кивнув, Яушу взял у нее чашу с похлебкой и, и принялся быстро есть, чтобы не обидеть. Чаби смотрела на него, пока миска не опустела. Яо Шу сидел на низкой постели, держа в руках свитки пергамента, которые нужно было прочесть командиру, и ждал, когда ему позволят это сделать. Правила этикета следовало соблюдать даже после битвы. В юрту вбежал Чен Ким и заскользил, пытаясь резко затормозить. Глаза у него едва не вылезали из орбит, Яо Шу улыбнулся мальчишке. «Там столько пленных!» — начал Чен Ким. «Отец, как ты их одолел!» Я всю ночь смотрел на вспышки и слушал гром. Глаз не сомкнул. «Он спал!» — тихо возразила Чаби. «Храпел, как его отец!» Мальчик обжег мать презрительным взглядом. «Вот и неправда!» Я волновался и не мог заснуть. Я видел человека без головы. «Папа, как ты одолел столько врагов?» «Составил хороший план», — ответил Хубилай. «Да, Чин Ким, мне помогли хороший план и хорошие люди. Спроси у Ренхатая, как мы победили. Он тебе объяснит». Мальчишка с благоговением глянул на отца, но покачал головой. «Он не любит разговаривать со мной. Сердится, что я задаю слишком много вопросов». «У Ренхатай прав», — отозвалась Чаби. «Вот тебе похлебка, съешь ее в другом месте». Твоему отцу нужно поговорить со многими людьми. — Я хочу послушать! — Чен Ким чуть не плакал. — Я не буду шуметь, обещаю. Чаби дала сынишке под затыльник и сунула ему миску с похлебкой. Мальчуган убежал, снова одарив мать свирепым взглядом, который она словно не заметила. Хубилай уселся, взял у жены похлебку для себя и быстро съел. Когда закончил, я ушу зачитал ему донесения о погибших, раненых, а также о трофеях». Монотонный голос советника убаюкивал, и через какое-то время Хубилай жестом велел ему остановиться. «Довольно, я уже ничего не воспринимаю», — посетовал он, чувствуя, как режет и сжет опухшие глаза. «Приходи вечером, когда я отдохну». Я ушу поднялся и отвесил поклон. Он учил Хубилая еще в те времена, когда тот был мальчиком, и теперь не знал, как показать... то гордится им. Под его командованием монголы одолели противника численностью превосходящего их вдвое, да ещё на чужой территории. Самый быстрый нарычный уже везли весть в Каркарум, на Дзинской земле они передадут весть ямским гонцам, да полетит ещё быстрее и через несколько недель попадёт в столицу. У двери юрты Яошу остановился «Господин Ной, Орло Курянхатай ждет твоего решения касательно пленных. У нас...» Яушу заглянул в цвиток, испещеренный цифрами, и развернул его на длину руки, чтобы найти цифры. «Сорок две тысячи семьсот пленных. Большинство из них ранены». Хубилай поморщился, число было огромным, и потер глаза. «Накормите пленных из их собственных припасов». «Что дальше, решу потом». Он осёкся, потому что в юрту снова влетел Чен Ким. Мальчишка побледнел и дышал с трудом. «В чём дело?» — спросил Эчаби. Сын ответил лишь безмолвным взглядом. «В чём дело, сынок?» — спросил Хубилай и потрепал Чен Кима по макушке. Ласка вывела мальчика из транса, и он выпалил, шумно вдыхая воздух. «Там пленных убивают!» Взгляд мальчишки зацепился за ведро у двери, Словно оно могло понадобиться. Хубилай пешёл. Такого приказа не было. Не сказав ни слова, он вытолкнул Цэнишку из юрты. Навстречу ему направлялся баяр. Хубилай он явно обрадовался. По сигналу слуги привели коней, двоевои начальников оседлали их и поскакали по лагерю. Я ушу с опаской глянул на своего коня. Верхом он ездить не любил, но Хубилай с баяром уже ускакали. Чен Ким выбежал из юрты и стремглав кинулся за ними. Яушу со вздохом подозвал молодого воина, чтобы тот помог ему сесть в седло. Пленных Хубилай увидел куда раньше, чем у Ренхатая. Сорок тысяч сунцев стояли на коленях длинной, тающей вдали шеренгой и ждали, низко опустив головы. Иные негромко переговаривались или поднимали головы, завидев его, но большинство казались безучастными. На их лицах запечатлелась горечь поражения. Хубилай выругался сквозь зубы. На его глазах орлок жестом отдал приказ молодым воинам. Десятки обезглавленных трупов уже лежали аккуратными рядами, а пока Хубилай подъезжал, воины махнули мечами, и на землю пали новые тела. Стоявшие рядом с казнёнными застонали от ужаса. Стон наполнил Хубилая гневом, но пока не перехватил взгляд Уренхатая. Он заставил себя сдержаться. Перед воинами Орлока унижать нельзя, как бы ему этого не хотелось. «Я не отдавал приказа казнить пленных», — проговорил Хубилай. Он намеренно остался в седле, чтобы смотреть сверху вниз. «Господин, я не хотел беспокоить тебя по пустякам», — отозвался у Ренхатая с тенью удивления. Он словно не понимал, зачем брат хана мешает ему выполнять свои обязанности. Кубилай снова разозлился и снова взял себя в руки. «Сорок тысяч человек пустяком не назовешь. Они сдались мне. Их жизнь под моей защитой». Уренхатай заложил руки за спину и стиснул зубы. «Господин, пленных слишком много. Ты же не намерен их отпускать? Мы столкнемся с ними снова, если... Орлок!» «Свое решение я тебе объявил». Пусть пленных накормят, а раненых осмотрят. Потом мы их отпустим, а ты придёшь ко мне в юрту для разговора. На этом всё. Уренхатай молча переваривал приказ. Молчал он чуть дольше, чем следовало, потом кивнул. Ещё немного, и разгневанный Хубилай лишил бы его поста. Слушаюсь, господин, наконец проговорил Орлок. Извини, если что-то не так. Кубилай не удостоил его ответом. При разговоре присутствовали Яо-Шу и бояр. Прежде чем продолжить, Кубилай взглянул на Яо-Шу и на беглом китайском, а затем и наломанном кантонском диалекте обратился к пленным, которые могли его слышать. «Дарую вам жизнь и возможность вернуться домой. Рассказывайте об этом. Разносите весть о битве и милостивом отношении к вам». «Вы подданные великого хана и находитесь под моей защитой!» Я ушу удовлетворенно кивнул, а Хубилай развернул и пришпорил коня. Спиной он чувствовал злой взгляд у Рянхатая, но не особенно тревожился. На сунских городах Хубилай имел свои виды и строил планы, которые не осуществишь, убивая безоружных. По пути к своей юрте он встретил сына. Чен Ким бежал, низко наклонив голову, и громко пыхтел. Хубилай натянул узду, подхватил мальчишку и усадил его в седло за собой. Какое-то время они ехали молча. Потом Хубилай почувствовал, что сын беспокойно ерзает. Да, в тот день Чен Ким навидался ужасов. Отец потрепал мальчишку по ноге. — Ты не позволил убивать людей? — спросил тот тонким голоском. — Не позволил. Отозвался Хубилай и почувствовал, как Чен Ким расслабился и прильнул к нему всем телом. В Аламуте царили тишина и покой. Хулагу не слишком жаловал города, но суровая крепость поразила его до глубины души. Себе, на удивление, он искренне жалел о том, что ее придется уничтожить. Орлок стоял на самой высокой стене, и смотрел на горы, тянущиеся на многие мили. А если оставить сотню семей, чтобы берегли крепость для хана? Нет, это пустая фантазия. За главными постройками Хулагу увидел лужок, стадо, которое там паслось, и несколько человек не прокормит. Крепость настолько изолирована, что не наладишь ни торговлю, ни другую связь с внешним миром. Перевал Оломут не охранял и вообще не обладал стратегической ценностью. Ассасином он подходил идеально. Остальным нет. Опучи Хулагу перешагнул через труп молодой женщины, стараясь не встать в липкую лужу крови вокруг её головы. Он глянул на погибшую и нахмурился. Она была красавицей. Наверное, лучник выпустил стрелу издалека. Да, осадно. чтобы подняться в крепость, двести человек потратили целый день. Тропа узкая, воины взбирались по одному в ряд, Рукнаддин не мог подделать ровным счетом ничего, а броситься вниз со скалы не хватило смелости. Вообще-то ему не позволили бы, но попробовать стоило. Спокойно и последовательно монголы растекались по комнатам и коридорам крепости, а эсмаэлиты стояли и смотрели, тщетно ожидая указания от Рукнаддина, Когда начались убийства, они разбежались, чтобы защитить свои семьи. Хулагу улыбнулся воспоминанием. Его войны прочесали Аламут комнату за комнатой, этаж за этажом, истребляя всё живое. На время группа ассасинов забаррикадировалась в комнате, но дверь не выдержала ударов топора, и их уничтожили. Другие сопротивлялись. Через бойницу Хулагу смотрел на внутренний двор. Там лежали трупы его воинов. Их погибло тридцать шесть. Куда больше, чем мог предположить Орлок. Многих погубили отравленные клинки. Там, где простой меч нанес бы неопасную для жизни рану, отравленный быстро убивал. К утру в живых из врагов остался лишь рук над Дин, который в полном отчаянии сидел во дворе. «Пора тут заканчивать», — решил Хулагу. Людей он отредит, но чтобы уничтожить крепость, а не чтобы жить в ней. Сам же задержаться не сможет. Только не теперь, когда его войска осаждают Багдад. Разыскать ассасинов было рискованным делом, даже непозволительной роскошью, но Хулагу не жалел. Пусть недолго, но он следовал по стопам Чингисхана. Целой вечность ушла на то, чтобы спуститься по внутренней каменной лестнице крепости. Наконец Хулагу выбрался на яркое солнце, жмурясь после полумрака. Рукнаддин сидел, подтянув колени к груди, его покрасневшие глаза выдавали сильное волнение. Узрив Хулагу, он нервно сглотнул, уверенных, что сейчас умрёт. "Вставай", велел ему победитель. Один из монгольских воинов сильно пнул Рукнаддина, и тот поднялся. шатаясь от изнеможения. Он всё потерял. Я оставлю воинов, чтобы разрушили крепость, камень за камнем, объявил Хулагу. Мне нужно спешить, а так слишком много времени здесь потратил. На обратном пути надеюсь заглянуть в другие крепости, которыми правил твой отец. Хулагу улыбнулся, наслаждаясь полным поражением могущественного врага. Как знать? В оломуте остались одни крысы. Крепость будет разрушена, и мы сожжём их дотла. Ты добился чего хотел, прохрипел Рукнадзин. Мог бы меня отпустить. Благородную кровь мы не проливаем, ответил Хулагу. Это правило ввёл мой дед, и я свято его чту. В глазах Исмаилита вспыхнул огонёк надежды. Гибель отца потрясла его. Он не сказал ни слова, когда монголы убивали обитателей Аламута, надеясь, что его пощадят. Рукнаддин поднял голову. Так мне сохранят жизнь? спросил он, кула гороскохатался. Разве я не сказал, что чту указы великого хана? Ни меч, ни стрела тебя сегодня не коснутся. Он повернулся к воинам, караулившим Рукнаддина. Держите его! молодой человек закричал. но монголов было слишком много, и сопротивляться он не мог. Исмаэлита схватили за руки, за ноги и растянули, сделав совершенно беспомощным. Он поднял голову. В глазах его пылала злоба. Кулагу со всей силы пнул рук над Дина по ребрам и расслышал хруст, который не заглушили даже крики несчастного. Пнул его еще дважды, чувствуя, как ломаются ребра. Ты должен был перерезать себе горло, проговорил он, бьющемуся в агонии Рукнаддину. Как мне уважать человека, который даже на это не способен ради своего народа? Он кивнул войну, и тот стал топтать уже переломанную грудную клетку Рукнаддина. Кулагу понаблюдал немного и ушёл довольный.